Глава 17 Осень накрыла город дождливой ветреной погодой, но это не тревожило Диану. У нее все складывалось хорошо. Девушка думала, что будет отставать от других студентов по учебе, но нет, она отлично справлялась. Девушка не представляла, что ей так будет нравиться учиться. Диана с радостью посещала пары. Наверное, когда знаешь, что такая тяжелая работа, причем не самая перспективная, университет начинает казаться раем. Кажется, она могла бы учиться вечно, хотя, возможно, если найдет достойную работу, она изменит свое мнение. Подруга в субботу будет отмечать день рождения, и Диана обещала прийти. Правда, не знает, как к этому отнесется муж, благо он в последнее время не терроризировал девушку своим присутствием. Диана ждала Инну в коридоре университета, она почему-то не пришла на первую пару, и девушка переживала. Подруга не пропускала занятия. Когда, наконец, увидела ее, идущую по коридору, Диана вздохнула с облегчением. Но Инна не спешила к ней подходить, словно не видела ее. Тогда девушка помахала подруге рукой, и та заметила Диану, но ее лицо было странное, слишком сосредоточенное. — Привет! — улыбнулась Диана, почувствовав, что у Инны что-то случилось. — Ди! — она называла Диану как сестра, Ди! и девушке это нравилось. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Что случилось, Син? Она видела, как напряжена подруга. «После того, что я тебе скажу, мы больше не сможем быть подругами, поэтому хочу сразу попросить прощения». «Да что за глупости, Ин?» Диана не понимала, что происходит. «Я могла бы ничего не говорить и притвориться, что все нормально», голос Инны подрагивал. «Но ты много значишь для меня». И я не могу тебе врать. Я не знала, что он твой муж, понимаешь? Что значит «не знала, что он мой муж»?» Как в тумане повторила Диана, ожидая услышать самое ужасное. «Ты знаешь, я не местная. А ты не говорила, кто твой муж, и не показывала его фото. Господи, если б я только знала, если бы знала!» «Ин, да при чем здесь Стас?» – воскликнула Диана. «Я... Мы переспали. Как я ненавижу себя за это!» «Прости, Диана, прости, пожалуйста!» В глазах подруги стояли слезы. А до Дианы не сразу дошло, что произошло. Она смотрела, тупо моргая. «Как?» — только и смогла выдавить девушка. «Помнишь, четыре дня назад мы были у тебя. Когда я уходила от тебя, на улице встретила его. Я подумала, может, охранник или водитель, но и подумать не могла, что это твой муж. Он предложил подвести, я согласилась». «Зашел ко мне на кофе и...» Инна виновато замолчала. «Зачем он это сделал? А потом еще спросил, кто я. Когда сказала, что твоя подруга, он усмехнулся. Прости!» – произнесла она, развернулась и побежала к выходу. Диана в ступоре смотрела, как студенты расходятся по кабинетам. Коридор быстро опустел. Девушка не понимала, что чувствует. Она пока еще находилась в шоке. А потом накрыла понимание что только что она лишилась единственной подруги. Ей стало больно, так больно, что хотелось кричать. И, собственно, ручно задушить Стаса. Как он мог? Что ему девок мало? Негодяй! Она ему это просто так не спустит с рук. Диану распирала от злости и негодования. Безумно захотелось высказать все виновному. И она выскажет, обязательно выскажет. Диана не понимала, за что он с ней так. Почему все мужчины в ее жизни стараются сломать ее и все разрушить? Впервые она нашла настоящую подругу, родственную душу, и все рухнуло вот так. Диана не злилась на Инну. Она оказалась очередной игрушкой в руках ее мужа. И даже если девушка скажет это подруге, та все равно будет чувствовать свою вину. И не будет тяжело общаться с Дианой. Подлец. Девушку распирала от жажды крови. Ей хотелось влепить Стасу пощечину. Нет, нет, пощечины мало. Ей очень хотелось чем-нибудь тяжелым приложить его по голове. Где в это время Диана может найти мужа? Девушка спокойно и уверенно зашла в офис Стаса, хотя внутри все разъедало кислотой противоречивых эмоций. Диана не стала дожидаться его дома, зная, что это ожидание может затянуться надолго. И она взорвется от переполняющей ее лавы негатива. Девушка старалась успокоиться, иначе с порога запустит в него тем, что первое попадется под руку. И желательно, чтобы попалось что-то потяжелее. Кажется, Диана еще никогда в жизни не была так взбешена. Обычно она старалась сохранять спокойствие и уравновешенность, но не сейчас. В этот момент ей хотелось спалить все живое. Секретарша, заметив Диану, попыталась остановить ее, но этой лучше сейчас не попадать под ее горячую руку. «Простите, но Станислав Викторович сейчас занят», – поспешила предупредить секретарша. «У меня срочное дело», – отрезала Диана, посмотрев на нее убийственным взглядом. «Интересно, муж с ней тоже спит?» «А ваше дело не может подождать?» «Нет, это жизненно важно», – ответила Диана. «Касательно чьей жизни важно?» «Какая наглая и дотошная секретарша», – недовольно подумала девушка. «Касательно жизни вашего босса», – ледяным тоном произнесла Диана и вошла в кабинет. Стас не сразу отреагировал на нее и поднял голову, а когда посмотрел, на лице отразился интерес и удивление. «Какими судьбами?» – спросил муж. «Скажи, у тебя мало женщин?» – воскликнула Диана. Да это к чему?» – не понял Стас. «Почему именно она?» – девушка начала заводиться еще сильнее. «Да кто она?» «Инна». «Инна, а дальше что?» Все так же не понимал муж. «Конкретнее можешь объяснить?» «Девушка, которую ты пару дней назад подвез от своего дома. Моя подруга!» Кричала Диана, не в силах больше сдерживать гнев. «На какой черт ты с ней переспал?» На лице Стаса отразилось понимание, но ни капли раскаяния, что задело девушку еще сильнее. «Я не знал, что она твоя подруга, безразлично ответил муж. «Знал!» – выкрикнула Диана. «Не знал!» «Не ври! Знал!» «Хорошо. Я догадывался, что она приходила к тебе», признался Стас. «Какой же ты все-таки...» «Какой?» «Подонок!» – воскликнула она. «Ты понимаешь, что ты сделал? Или тебе вообще плевать на чувства окружающих? Как можно быть таким бессердечным?» «Вот такой вот я!» – ухмыльнулся муж. «Мне плевать, с кем ты спишь. Вообще до лампочки. Но стоило впервые в жизни мне найти подругу, как ты все испоганил. Я совершенно не злюсь на Инну и могла бы продолжить с ней общаться, как ни в чем не бывало». Диана задыхалась от переполнявших ее чувств. «Но это будет нечестно по отношению к ней, потому что она всегда будет чувствовать вину передо мной, хотя ее вины в этом нет». «Сочувствую», — выдал Стас. Диана почувствовала, как рука дернулась, чтобы что-нибудь схватить потяжелее. «За что ты так со мной? Хотя нет, не отвечай!» Девушка видела, что он и не собирается отвечать. «Так ты наказываешь меня за то, что не послушалась тебя и пошла учиться?» «Ты в своем уме?» – зарычал муж. «Нет, видимо, не в своем, раз подпустила Инну к тебе ближе, чем на километр. И не представляешь, как жалею об этом!» Диана вложила всю свою злость в эти слова. Ей хотелось задеть мужа, сделать так же больно, как и он ей. «Теперь будешь спать со всеми, кого я привожу в дом?» «Только с симпатичными», — усмехнулся Стас. «Как он может издеваться сейчас? Неужели не понимает, что он натворил? Не видит, что она чувствует? Хотя что удивляться, у него просто нет чувств!» «Придурок!» — не выдержала девушка. Истеричка. — ответил тем же муж. — Не грех ей переспать с таким мужем. — И чем же я так плох? — рассмеялся Стас. — Отсутствием совести, — отрезала Диана. — Что есть, то есть, — оскалился он. — Можно вопрос, за что ты меня так ненавидишь? — выдохнула Диана, стараясь сдержать бурю эмоций. — С чего ты это взяла? — Это видно невооруженным глазом. Что бы я ни сделала, все не так. Говорить ты тоже со мной не можешь, вечно орешь, Да еще с подругой моей переспал, — прошипела девушка. «Когда я спал с ней, точно не думал о тебе», — улыбнулся Стас своей эгоистичной улыбкой, которая заставляла Диану трястись от злости. «Спасибо и на этом. Как же знание этого успокаивает!» — воскликнула она. «С тобой бесполезно разговаривать. Ты непробиваемый остолоп». «Как же мне приятно это слышать!» Огрызнулся муж. «Самое горькое, что Ина действительно переживает из-за этого. Иначе не рассказала бы мне. А я даже не могу сказать ей, что мне все равно. Что ты мне никто, муж только на бумаге. Потому что в твоем чертовом договоре написано, что я не могу разглашать эту информацию. А как же сейчас хотелось бы?» Диана развернулась, чтобы уйти, но в последний момент остановилась, посмотрела на Стаса и тихо добавила. А я-то, дура, только начала думать, что ты не такой плохой, как кажешься. Обманулась, ты намного хуже. После этого девушка покинула офис, не глядя ни на кого. Диана чувствовала себя опустошенной, раздавленной, разбитой. Еще эта погода вводила в уныние, а ей так хотелось выть до тошноты. Ссора с мужем только еще больше разожгла огонь отчаяния. Ей было обидно от того, что Стасу плевать на то, что Диана лишилась подруги из-за него. Но переспала, и что такого? Вообще не понимает, что у людей есть чувства. Бедная Инна. Девушка даже не представляла, каково ей. И как же Диане хочется облегчить ее совесть. Но не может. Не может она нарушить тот проклятый договор. Не может переступить через себя. Она удивлялась, как не пустила слезу у мужа в кабинете. Видимо, была слишком зла. А сейчас отчаяние накатило с полной силой. Хотелось закрыться ото всех, от всего мира и дать волю чувствам. Девушке совершенно не хотелось возвращаться в дом Стаса. Но и к маме с сестрой она пойти не могла в таком состоянии. Диана сейчас с болью осознала, что у нее нет ни одного близкого на свете человека, с которым бы девушка могла поделиться своими переживаниями. Она остановилась посреди улицы, не заметив, как прошла мимо машины с водителем. Ей показалось, что сейчас даже люди и моросящий дождь замедлили свой поток. Она совершенно одна. Ей не с кем разделить печаль и некуда пойти. Хотя нет, еще осталось одно место, где Диана может укрыться от всего мира и усиливающегося ливня.